Глава 179. Венера, 26 лет. Раймонд Льюис. Как не трудно мне в это поверить, но стоило мне его увидеть, и я поняла, что он буквально создан для меня. Он вежливый, ласковый, умный. Он мной восхищается. Мне уже хочется рожать от него детей. Молюсь, чтобы так и вышло.